Глава 21. Алхимик 2-го ранга. Главный аукцион – это крупнейший аукционный дом города Вутан и отлетление самой богатой семьи Империи Джаома – главной семьи. Главная семья была чрезвычайно древней и уже в течение нескольких веков сохраняла очень большое влияние в Империи Джаома. Их связи впечатляли.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 Сиоян свернул в укромный переулок и быстро надел чёрный балахон. Чёрная одежда не только прикрывала лицо Сиояна, но и также изменяла его тощее тело, которое теперь казалось более широким. Теперь даже если бы ДЭР смотрела на его фигуру, то она бы не смогла понять, что это был Сиоян. Надев чёрный балахон, Сиоян облегчённо выдохнул. Это означало не то, что Сиоян был слишком осторожен. Насcoreе то, что эликсир духовных основ был слишком ценен. Для кванов эликсир духовных основ имел огромное значение. Если бы кто-то смог массово производить его, то это означало бы, что молодое поколение кона стало бы развиваться быстрее, что в будущем помогло бы кванам нарастить свою силу и в свою очередь привело бы к дальнейшему поступательному развитию. Поэтому, чтобы избежать ненужных проблем, Сяо Ян решил замаскироваться. Осторожно держа немного холодный белый нефритовый флакон, Сяо Ян медленно вышел из переулка и пошёл к аукционному дому в конце улицы. Под бдительными взглядами полностью одетых в доспехи охранников, Сяо Ян не останавливался, двигался к аукционному дому. Как только Сяо Ян вошёл внутрь,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 Сяо Ян приблизился и положил белый нефритовый флакон на стол, за которым сидел мужчина. Это, выглядя смущённым, мужчина аккуратно взял флакон и понюхал. В выражении его лица сразу же изменилось, и когда он оглянулся назад, посмотрев на одетую в тёмную одежду фигуру, в его взгляде появился намёк на уважение. Господин, а вы алхимик? Да.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 «Он может увеличивать скорость развития доуки?» Услышав слова Ялала, у мужчины изменилось выражение лица. Всем было известно, что до уровня ученик безопасно развивать силы доуки можно было только с помощью тренировок. Каналы Ки у таких людей обычно довольно уязвимы. Из-за сильных побочных эффектов препаратов, каналы Ки могли разрушиться, что привело бы к смерти человека.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 Хорошо, поспешите. Змахнул рукой Сяо Ян и не стал изображать вежливость, и уселся в кресло. Мужчина быстро кивнул и поспешно покинул комнату. Сидя на стуле, Сяо Ян сохранял молчание и не пытался заговорить Яо Вао. В этом месте лучше было проявить осторожность. Возможно, их разговоры могли послушивать. После недолгого ожидания мужчина среднего возраста, верный во всем в месте одетом в зелёную мантию стариком с слегка седыми волосами, на его груди были не золотые звёзды, а скорее что-то похожее на алхимическую печь и две искрящиеся серебристые повозки. Человек средних лет почтительно предстоял новоприбывшего. Господине Это Гуни, клан нашего актона. Он великий мастер с тремя звёздами, а также алхимик второго ранга. Узнав о личности старика, Сяо Ян сильно удивился. Кроме Яо Ао, он никогда раньше не встречался с алхимиками. Он снова пристально взглядел на старика. У него было красное лицо, а его зелёная мантия, хоть на первый взгляд и выглядела обычной, однако оказалось, что сквозь неё проникал загадочный серебряный свет.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 Он плавно опустил ун в зелёную жидкость и медленно перемешивал её. Немного погодя, он вылил зелёную жидкость обратно в флакон. Когда он снова посмотрел на Сео Яна, на его высокомерном лице проглянуло уважение. Повернувшись к мужчине средних лет, он сказал: "Эликсир второго ранга. Всё, что было сказано прежде, это правда". Услышав эти слова, мужчина средних лет облегчённо вздохнул и взволнованно обернулся к Сяо Яну. "Господин, выполните продажу этого элексира на аукционе." "Да, вы можете выставить его на продажу. Поскорее."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 Не сейчас. Все химики обладают не простыми характеристиками. И если он заметит, что ты что-то вынюхиваешь, то у него может сложиться плохое впечатление об Абоксионе. Гу просто становится врагом неизвестного химика. Обернувшись, Гуни сказал: "Для того, чтобы у него осталось хорошее впечатление об Абоксионе, ты должен заинтересовать его, верно?" "Ха-ха. Я понимаю."